Глава 25 Пока Дориана не была на корабле, а все внимание было приковано к спасательным шлюпкам, подбиравшим выживших, и самому пиратскому кораблю, который следом за Кракеном медленно уходил под воду, я воспользовалась возможностью поговорить с Росом. «За это незначительное время, с момента предложения руки и сердца, которое я вынуждена была отвергнуть, он будто бы изменился, став на порядок взрослее и серьезнее. Разочарование в любви, неожиданное доверие адмирала или открывшееся будущее так на него повлияли, я не могла знать. Знала лишь одно – я желала ему счастья, испытывая к этому мужчине самые теплые чувства». «Мистер Кейси, можно вас на пару слов?» Рос оглянулся, только и мне, и ему было от чего-то неловко смотреть друг другу в глаза. А ведь еще утром мы могли беззаботно дурачиться и так здорово проводить время вдвоем. Сейчас многое бы отдала, чтобы вернуть эти доверительные отношения. Я к вашим услугам, мисс Алая. Его голос был как никогда строг. Капитан Спарк, который все это время находился рядом на мостике, сам учтиво отошел в сторону. Если буду нужен, я рядом. «Мистер Кейси», — сказала и сама опешила от того, как чужеродно это прозвучало. «Ну какой он мне, мистер Кейси, после всего, что нам вместе выдалось пережить? Рос, прости меня, если сможешь. Не так все должно было быть. За это небольшое время я успела сильно к тебе привязаться, и ты действительно дорог мне, но как близкий друг, как брат, которого у меня никогда не было». Я запнулась, душу разрывало от волнения, от невысказанных слов и чувств, которые захлестнули меня с новой силой. На глазах задрожали слезы раскаяния. «За что ты просишь прощения, Алая? Будь спокойна, ты ни в чем не виновата передо мной». «Как за что? За ту боль, которую тебе причинила. Я должна была раньше рассказать о наших отношениях с Дорианом, тогда ничего этого не случилось бы». Мужская ладонь коснулась моего плеча, плавно опустилась вниз, пока теплые пальцы не подхватили мои, бережно сжимая. «Для меня это ничего не изменило бы. Мои чувства к тебе остались бы прежними». На мужское лицо скользнула солнечная улыбка, только глаза по-прежнему оставались грустными. «Но, как видишь, я в полном порядке. Лучше бы рассказала о том, что ты и есть королевская жемчужина. Я ведь прав?» Ну, конечно, наш ценитель истории и легенд обо всем догадался. Волшебное исцеление, а теперь еще и поцелуй с картинками будущего, для Росса этого оказалось более чем достаточно, чтобы сложить два плюс два. «Прав», — подтвердила я, рабея от собственного разоблачения. «Вот это новости! А ну иди сюда, сестренка. На радостях Рос сгреб меня в охапку. Кто бы мог подумать, я обнимаю настоящую жемчужину из легенд восхищался он, прижимая меня к своей крепкой груди. «Не забывай, я еще и адмиральская невеста», приподняла голову, встречаясь с сияющим взглядом его счастливых глаз. «Помню, я помню. Просто дай насладиться моментом. Я ведь об этом дне еще внукам буду рассказывать. Тем более в том будущем, которое мне открылось, адмирал Маккейн об этих объятиях даже не узнает». Шлюпки со спасенными подошли к верному. Дориан поднялся на борт одним из первых. Строгим профессиональным взглядом адмирал оценил обстановку и будто бы намекнул экипажу, что не потерпит пересудов за его спиной касательно присутствия пиратов. «Добро пожаловать на борт!» – произнес он, встречая долговязого Моргана и остатки его команды. Судя по количеству прибывших людей, спасти удалось многих, но далеко не всех. «Спасибо за оказанное гостеприимство, адмирал», — отозвался тот с некоторой издевкой в голосе, не отказывая себе в удовольствии смерить присутствующих на борту презрительным взглядом. На мне и Луки, пытавшегося спрятаться в моих объятиях, он остановился особенно долго. Вблизи предводитель пиратов выглядел еще более устрашающе, чем когда я имела возможность наблюдать за ним в подзорную трубу. Первым, что, несомненно, бросалось в глаза, был его выдающийся рост. Долговязым Моргана прозвали не в шутку. С пугающей деревянной ногой он обращался так же ловко, словно она была его естественным продолжением. Мужскую голову покрывал парик из длинных вьющихся волос и черная треуголка. Богатый камзол с отделкой золотом завершал образ. Только даже в этой одежде благородным господином он все равно не выглядел. Крупные даже грубые черты лица, густая борода с проседью, обветренные губы и водянистые глаза, полные сдерживаемой ярости, с лихвой выдавали в нем закоренелого разбойника. Мистер Спарк, капитан этого корабля. Он сопроводит вас в трюм, где вы сможете разместиться. Со своей стороны гарантирую, что в случае соблюдения всех правил пребывания на корабле Ее Величества Северной Королевы, каждый из вас получит кров и теплую еду. «Что за дьявольские правила? Разве вы не для того нас выловили, чтобы по прибытии в Саденвилл вздернуть на виселице, на радость своей ледяной королеве?» Раздалось с возмущением из толпы пиратов. «Да уж, хонк оказался прав, благодарностью за спасение здесь и не пахло. Вы не пленники на этом корабле, а наши гости», спокойно и в то же время жестко постановил мой жених. «Но ровно до тех пор, пока соблюдаете эти самые правила, о которых прямо сейчас мы и переговорим с мистером Морганом, а он вам доходчиво их объяснит». Когда пиратов увели в трюм, а верный поднял якорь и продолжил свой путь, на палубе стало несколько спокойнее. Адмирал с Морганом удалились для переговоров тета -тет. Хонг, хоть внутренне и противился, отправился оказывать помощь раненым пиратам. Лишь Лука все не находил себе места – «Мне страшно, Алая. Это ведь из-за долговязого Моргана я угодил в тюрьму. А сейчас он так зловеще на меня посмотрел, точно вспомнил». «Ничего он не вспомнил. Да тебя сейчас не узнать». Пыталась я его утешить, но помогала мало. Весьма своевременно ко мне на помощь подоспел Рос. «На этом корабле тебе и пальцем никто не тронет. Теперь ты часть большой семьи. Или ты забыл об этом?» «Нет, не забыл», — отозвался Лука, сдерживая слезы и оттого растирая рукавом покрасневший нос. «Спасибо», — прошептала я одними губами поверх вихрастой головы мальчонки, на что Рос довольно улыбнулся. «Суша прямо по курсу!» — раздалось со смотровой вышки, и все на палубе дружно оживились. Издалека, если смотреть невооруженным глазом, остров и правда напоминал спящего дракона, вальяжно вытянувшего длинную шею с хребтами гор, и распластавшего мощные крылья, сплошь покрытые зеленью. Со временем за ним показались и другие острова, образующие целое скопление. Чем ближе верный подходил к островам, тем сильнее колотилось в груди обезумевшее сердце. Мысль о том, что где-то здесь, совсем рядом, может быть, моя мама, согревала душу. Неужели добрались? Все еще не верила я, глядя во все глаза». «Надеюсь, ты расскажешь, зачем мы сюда прибыли, если сама жемчужина уже у нас на борту?» Рос вопросительно изогнул бровь, ожидая ответа. «Меня интересует тот же вопрос», — раздался за спиной голос Дориана. «Раз уж мистер Кейси в курсе происходящего, считаю разумным посвятить и его в наши планы». Они больше не смотрели друг на друга, как соперники, а готовы были действовать сообща, что не могло не радовать. К тому же при Россе адмирал не станет буйствовать, как неусмиримая стихия, что было мне на руку. Я родилась на этих островах. Если верить записям отца, который забрал меня еще младенцем, где-то здесь жила моя мама. Я надеюсь, что до сих пор живет. Так мы здесь ради этого? Не только. Дело в том, что я не умею пользоваться своим даром. «Как?» — раздалось одновременно с двух сторон. «То, что мои поцелуи открывают будущее и дарят удачу, это понятно, но с исцелением гораздо сложнее. В общем, я так и не поняла, как сумела исцелить Росса. Разве дело не в твоей чудодейственной колыбельной?» — предположил Дориан. «Не думаю. Ее слышали и другие мужчины в лазарете, а поправился только один». «Логично», — призадумался адмирал. «Если и есть ответы касательно моего дара, мы найдем их здесь». «Драконья острова — самое таинственное место на свете. Если хоть доля того, что о них написано, правда, мы найдем то, что ищем», — воодушевился наш любитель истории и приключений. «Мне нравится ваш настрой, мистер Кейси», — подбодрил его Дориан, вручив Россу старинный дневник в кожаном переплете, достав тот из специального внутреннего кармана камзола. «Вот, изучите. Возможно, записи этого моряка наведут вас на полезные мысли». «Дневник? Чей он? Откуда у вас?» «Долгая история. А теперь, если позволите, до высадки на берег я хотел бы еще переговорить со своей невестой». Взгляд синих глаз не предвещал ничего хорошего. Наедине. «Ой, мамочки, похоже, у адмирала остались еще какие-то вопросы». Открыв дверь каюты, Дориан пропустил меня вперед. Да уж, благородные манеры никто не отменял. Отчего же тогда сердце пустилось вскачь, стоило нам встретиться взглядами? Едва мы вошли внутрь, адмирал обнял меня за плечи и притянул к себе так, что мы оказались лицом к лицу. «Почему, Алая? Ответь мне, почему все это время ты скрывала, каким даром обладаешь? Почему?» «Да из-за этого дара на меня охотятся все четыре королевства, еще и разбойники Дарклина. А когда найдут, что меня ждет? Ты когда-нибудь задумывался об этом? Ты королевская жемчужина, избранная из легенд, способная спасти тысячи людских жизней. Вот о чем я думал. Потому что никогда не был на моем месте, не рос сокрытым от всего мира. Я была пленницей в королевском дворце, а тот, кого считала отцом...» «Южный король украл меня у родной матери. А ведь будь я обычной девушкой, у меня была бы семья и нормальная жизнь, братья, сестры. Но нет, вместо этого я проводила дни в одиночестве, каждое утро целуя отцовские руки». Рассказывать об этом после того, как столько времени держала в себе, оказалось трудно и даже больно. Горячие слезы полились по щекам. Дориан принялся их вытирать, со всей нежностью касаясь подушечками пальцев моей кожи. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить все это, но теперь тебе нечего бояться, ни Дарклена, ни остальных, ты под моей защитой». Мужские ладони обхватили мое лицо, заставляя смотреть в глаза. «А что будет, когда ты привезешь меня во дворец Северной Королевы? Неужели думаешь, что она благословит нас и отпустит? Нет, не знаю». Но какое бы решение она ни приняла, я буду рядом и никогда тебя не оставлю. Пока мое сердце бьется, я буду биться за тебя». Когда слышишь такое от любимого мужчины, понимаешь, что он готов для тебя на все. За спиной вырастают незримые крылья. Наши губы встретились, а я больше не думала о том, чтобы избежать поцелуя, и даже о его магических последствиях не волновалась. Впервые я отдалась на волю собственных чувств. Так же, как и я, Дориан наслаждался этим моментом единения, вплел пальцы в мои волосы, двигался нежно, неторопливо, лаская и дразня, обжигая горячим дыханием. «Почему ты улыбаешься?» — прошептал он в мои губы, на время отстранившись. «Пока скрывала тайну, я была вынуждена избегать твоих поцелуев, иначе ты сразу бы обо всем догадался». В синих глазах заплясали озорные чертята. «Вот оно что!» Уголки его губ потянулись вверх. «А я-то уже начал себя корить, не понимая, что делаю не так. Поверь, это была настоящая пытка. Верю, потому что я чувствовал то же самое». Крепкие ладони в одно мгновение обхватили мою талию, прижимая к себе. Безмолвное согласие и поцелуй изменился, став более страстным и напористым. Мир вокруг в одно мгновение перестал существовать. Даже не представляю, как далеко мы могли зайти, если бы с палубы не донеслось. «Драконьи острова, свистать всех наверх, высаживаемся на берег!»